в интеллектуальную игру, в культ авангардизма. Любителям Водевиля только и остается, что сидеть и вести беседы, предаваясь воспоминаниям о том, какие чечеточники или комики были лет этак 100 назад и оплакивать свое умирающее искусство. Я не очень разбираюсь в жанрах, но думаю, что искусство, неспособное вызвать интерес публики, стоит немного. Водевиль давно бы перестал существовать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 и они придавали его лицу запавшими щеками весьма странное выражение. Выйдя на середину сцены, Даниин отвесил низкий поклон горстки авангардистов, составлявших в тот вечер нашу аудиторию. Но каким-то образом даже поклон и притворное раболепство перед зрителями воспринимались как оскорбление. Его показное смирение как бы подчеркивало осознаваемое им превосходство.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 С характерной полуулыбкой-полуоскалом Даниин перебросил плащ через руку, и тут все увидели, что под плащом что-то есть. Даниин сдернул плащ. Перед зрителями скромно потупей стояла ногая марсианская девушка. Искоса взглянув на аудиторию и как бы пытаясь оценить произведенный эффект, Даниин извлек из воздуха волшебную палочку – длинную черную трость с белыми наконечниками,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 он должен был каждый раз превзойти самого себя. Данину приходилось непрестанно придумывать все новые и все более хитроумные трюки. Необходимость все время удивлять зрителя сводила Данина с ума. Была и другая причина. Телевидение – своего рода бездонная бочка, в которой бесследно исчезает, как предметы в одном из трюков Даниина, любой вид эстрадного искусства. Несколько столетий назад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 Стоит не отлучиться на минуту, так ты заводишь шашни со стариком. Что ты в нем нашла? Я вмешался из опасения, что он ударит Аиду. Послушайте, Данин, я ведь пришел предложить вам одну недурственную идею для вашего аттракциона. Данин кивнул. Что же, мне по крайней мере удалось завладеть его вниманием. Я торопливо продолжал.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 Я постарался объяснить суть дела как можно проще. «Вам приходилось когда-нибудь видеть лист Мебиуса?» – спросил я, поднимая с пола узкую полоску бумаги. Ответом мне был неуверенный взгляд. Я повернул один конец полоски на полоборота и приклеил его к другому концу. Взяв в руки карандаш, я показал Данину, что, не отрывая грифеля от бумаги, можно провести линию, проходящую по обеим сторонам полоски. Видите, это односторонняя поверхность. Ну и что? Даниин взял ножницы и разрезал лист Мёбиуса вдоль осевой. Лист распался на два сцепленных между собой кольца. Это самые обыкновенные афганские кольца. Почему вы об этом сразу не сказали? Недоуменно спросил Даниин. «Может быть, у фокусников такая поверхность называется афганские кольца?» — настаивал я. «Но это лист Мебиуса, и с помощью его...» Даниин нахмурился, размышляя о чем-то. Мысли его явно витали далеко от Аиды. Помолчав немного, он спросил. «А ко мне какое все это имеет отношение? Не могу же я освобождаться из листа бумаги? Смешно!» «Разумеется...» Но если вы взглянете на лист Мёбиуса как на двумерную поверхность, необычайные свойства которой связаны с тем, что она повернута в третьем измерении, то вам будет легче представить себе бутылку Клейна». От удивления Даниин поднял брови. «Бутылка Клейна, — продолжал я, как ни в чем не бывало, — это четырехмерный эквивалент листа Мёбиуса. Представьте себе бутылку, сделанную из гибкого твердого вещества.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 В таком освобождении нет драмы, оно не затрагивает чувство зрителей. Вы не поняли главного. По теоремам топологии, впервые доказанным лет 50 назад, когда впервые была изготовлена настоящая бутылка клейна, муха, разгуливающая по наружной и одновременно внутренней поверхности бутылки, находится внутри и в то же время снаружи нее и не может ни попасть в бутылку, ни выбраться из нее».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 одну настоящую и одну поддельную. Даниин заставил всех говорить о бутылке Клейна, о своем безрассудстве, о смертельном риске, которому он подвергает себя. Он помещал статьи и заметки на топологические темы в газетах. По его заказу тысячи листов Мебиуса с надписью «Даниин бросает вызов смерти» были сброшены с самолетов. Он подкупал прессу. Он бросил вызов Миклову и Ронору ведущим топологом нашего времени, предложил им отгадать, каким образом он сумеет выбраться из бутылки Клейна. Он предложил им заключить пари на 10 тысяч долларов, что сумеет выбраться за 5 минут, и предложил со своей стороны уплатить по 1000 долларов за каждую минуту, которую он проведет в бутылке сверх 5 минут. Средства пойдут в пользу благотворительного общества. Чем напряженнее работал Даниин,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 но они не завидуют тому, кто решил искушать судьбу, пытаясь выбраться из нее наружу. Когда Даниэн счел, что напряжение зрительного зала достигло предела, он театральным жестом воздел руки и объявил «Леди и джентльмены, а теперь я продемонстрирую вам рекордный трюк. На ваших глазах я войду в бутылку Клейна и...» По его знаку ассистенты выкатили на сцену бутылку Клейна.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 Я стоял так близко от Аиды, что почувствовал, как при виде девушки она напряглась. Значит, она все знает о Даниине и его новой подруге. В центре сцены по знаку Даниина ассистенты убрали ширму, скрывавшую бутылку Клейна величиной в человеческий рост. Даниин сделал величественный жест в сторону бутылки. Сардонически улыбаясь, Он медленно поднял кослявую ногу и зацепился ею за горлышко бутылки. Ассистенты стояли на и по его знаку шагнули к бутылке, готовясь скрыть ее за ширмой. Даниин оттолкнулся другой ногой от сцены, как бы намереваясь сесть на бутылку верхом. Аиду била мелкая дрожь. «Не могу!» – раздразилась она рыданиями. «Не могу, чтобы он так!»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 Горько прошептала она и отвернулась. «Я знал это так же хорошо, как она». Репортеры на сцене не сводили глаз со стрелок своих часов. Музыка, вместо того, чтобы успокаивать, действовала на нервы. Время шло. Напряженность в зрительном зале возрастала. У профессоров топологии вид был встревоженный».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 Поэтому я и нажал кнопку от потайных люков в первый раз, до того, как ее нажала Аида. Поэтому, когда мне пришлось нажать еще раз, Аида думала, что спасает Даниина, на сцене вновь оказалась настоящая бутылка Клейна. Когда топологов пригласили удостоверить ее подлинность, именно она была на сцене. Нажав кнопку в первый раз, я подменил её поддельной, а когда нажал кнопку по сигналу Даниина,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 Аудиокнигу озвучил Игорь Фролов в 2024 году.